Глава 3. По всему выходило, что идти домой опасно. Но забрать свои скромные пожитки надо. И потом, да, новости распространяются быстро. Однако всего двоим известно о его возвращении. Уолт побоится доложить об этом, а нет не станет. Время еще есть. Поэтому Артур все-таки направился к дому, по пути размышляя, кто, кроме его величества, может пролить свет на сложившуюся ситуацию. Раньше ему казалось, что он имеет множество знакомых. Сейчас же на ум не приходили чужие имена Он не знал, кто же а кто умер. Кому можно доверять, а кто первым воткнет в спину нож. Хотя Арт давно отвык, кому бы то ни было доверять. Его жизнь напоминала хождение по канату над пропастью. Один неверный шаг и полетит голова. Слишком велики шансы, что его собственная. Не дойдя в десять до дома, Артур остановился. Он привык анализировать пространство вокруг. Сейчас мимо шли люди. Две девушки болтали, одна из них весело радостно улыбалась, другая кивала в ответ. Нет, не опасно. Мальчишка продавал газеты. Юный возраст не помеха для особой работы, Артур знал это совершенно точно. Но мальчик был увлечен делом, пытался заработать хотя бы скудные медики, не опасен. Мужчина, замерш у одного из заборов, на миг привлек внимание Арта, однако и тот всего лишь достал карманные часы и проверил время, а затем зашагал прочь. Только тогда Арт рискнул и медленно пошел к своему дому. Не стоит спешить или суетиться, о нет. Дверь была заперта, ключ Арт забирал с собой, шагнул в прихожую, прислушался. Тишина. Ничто не намекает на постороннее присутствие. Да он остал об, расслабился. Или, лучше сказать, устал, поэтому не выставил обычный ряд ловушек, не желал ждать подвоха здесь, в Лимере. Увы, возвращение могло стоить ему дорого. Слишком дорого. Арт быстро взял свой дорожный мешок, спрятал в него все, что могло пригодиться. Такового нашлось немного. Какие-то мелочи, пустяки. То, что можно было продать, из дома забрали до него, поэтому дорожный мешок мужчины не особо-то потяжелел. Теперь нужно также незаметно уйти. Артур подошел к порогу, прислушался. Снаружи ничего не изменилось. Он запер дверь и снова забрал ключ. Хозяин этого дома вернулся. Посторонним нечего тут делать. А его путь лежал на улицу текстильщиков. На самом деле Арт надеялся застать петра Старик обещал помочь с пристанищем. И Артура Донтона ничто не связывало с владельцем дома по улице текстильщиков Марком. Значит, там его никто не станет искать. А сам он сможет отдохнуть и подумать, каким будет его следующий шаг. Оказалось, что в названном здании находится небольшой трактир. А над ним, насколько мог судить Артур, жилые комнаты. Сдают их или же там живут простые семьи, на глаз нельзя было понять. Арт ставил на то, что комнаты сдаются, но эту догадку предстояло проверить. А пока он шагнул за порог трактира «Луна в вине». Забавное название. На этот раз ему повезло, к выходу как раз шел сам Петер. «Артур!» Старик всплеснул руками, будто встретил доброго, хорошего знакомого. «Я думал, ты отправился домой». «Обстоятельства изменились», — ответил Арт, — «и дома меня больше никто не ждет. Я по-прежнему могу рассчитывать на приют у вашего друга Марка». «Конечно», — заверил селянин. «Идем, представлю тебя ему. Идем же». И увлек Артура куда-то влево, прочь от шумного зала трактира. Арт никогда не имел привычки полагаться на посторонних людей, но сейчас у него не осталось выбора. Либо он доверится Петру и его приятелю Марку, либо стоит лично явиться к Франу и сдаться на милость его величества». Возможно, этот вариант оказался бы жизнеспособен, если бы Артура не признали государственным преступником. И не суть важно, что Ференс не имел к этому отношения. Хотя не имел ли? Он очень много знал. Не был ли сам Фран шпионом своего отца среди военной верхушки? А Петр провел гостя к лестнице, ведущей на второй этаж. Ее застилал тонкий рыжеватый ковер, который видел ноги десятков обитателей дома. Постояльцев ли? Хозяев? Арт шел, глядя по сторонам, отмечая детали. Цветы в катках, занавески чувствуется женская рука либо марк женат либо у него есть дочь почему не прислуга потому что так кропотливо заботятся только о том месте в котором живут сюда петр указал на большую коричневую дверь и постучал дождался ответа затем шагнул в жилище хозяина дома и трактира арт прошел за ним в квартирке марка пахло парфюмом женским цветочным с легкими цитрусовыми нотками значит не ошибся и вместе с Марком обитала дама. а в крохотной гостиной залиты светом Их встречал сам Марк. Высокий кряжистый мужчина с густой темной бородой и карими глазами, буравчиками. «Марк, я к тебе с гостем», сразу же заявил петр дружелюбно улыбаясь. «Помнишь, я рассказывал о парнишке, который мне жизнь спас? Так вот, это он, Артур». Приятно познакомиться. Марк протянул Арту руку, и тут пожал сильную широкую ладонь. «Старина Петер мой давний друг, его жизнь для меня имеет особую цену, знаете ли? Так что спасибо от всей души». Однако, чем могу вам помочь? Дело в том, что я долго не был в столице, выложил Артур придуманную на ходу историю. И оказалось, что в доме моем уже живут другие люди, и матушка скончалась. Поэтому мне нужно пристанище на ближайшие дни, пока не найду угол. Тогда вы пришли по адресу, — усмехнулся Марк. У меня есть три пустующие квартирки на третьем этаже. Занимайте любую. Для вас цену сделаю вовсе низкую, золотой в месяц. Идет. Арт достал кошель, переданы Аннет, и взял оттуда требуемую монету. Возьмите. «Что, даже квартирку смотреть не будете?» — поинтересовался Марк. «Сейчас я стеснен в средствах», — признался Артур, «и спать на улице не хочу, так что меня устроит любой вариант». «Что ж, следуйте за мной, только ключ возьму». Марк ушел на пару минут, а затем повел нового жильца на третий этаж. Здесь тоже было чисто и уютно. Стало понятно, что семье Марка принадлежит все здание. Петер тоже шел за ними, видимо, решив лично убедиться, что Арта поселят со всеми удобствами. «Вот, номер двенадцать», — указал Марк, на еще одну коричневую дверь и отпер замок. Внутри было светло и чисто, на мебели никакой пыли. Видимо, супруга Марка или прислуга недавно здесь убирала. Квартира состояла из крохотной спальни-гостиной, ванной и небольшой кухоньки. «Здесь редко кто готовит», — пояснил хозяин. «В основном спускаются в трактир, у нас все вкусно и свеже, но при желании можно подогреть чаю или сварганить что-то элементарное». «Спасибо, мне все подходит», — поторопился заверить Артур. «Что ж, тогда вот ключи». Один большой ключ и другой поменьше перекочевали в руки нового постояльца. Большой от входной двери, если поздно ночью вернетесь. Маленький от вашей квартиры. Постельное белье в шкафу. На кухоньке есть немного посуды. Если что понадобится, спрашивайте, не стесняйтесь. Благодарю. Хозяин кивнул и пошел прочь, а вот Петер задержался. «Жаль, что тебя в столице ждали дурные вести», сказал он. «Да, жаль», ответил Арт, не покривив душой. «Просто сейчас не было времени остановиться, подумать». А вот когда оно появится... Нет, не стоит об этом. Что ж случилось-то? Старик вел себя как добрый друг. И подозревать его не было никакого смысла. Их встреча на дороге была полнейшей случайностью. «Я давно не бывал дома», — признался Артур, и не знал, что здоровье матушки стало хуже. «Молодость?» — невесело усмехнулся Петер. «Все-таки вы, молодежь, думаете, что мы, старики, вечны. Но ты не кручинься, мать твоя этого не хотела бы, уж поверь. Отдыхай, и давай за ужином встретимся в трактире, а?» Арт прикинул вероятность, что кто-то из посетителей трактира может знать его в лицо. Минимально. «Хорошо», — ответил он. «Спасибо за помощь, Петер». «Это тебе, спасибо, парень. Если бы не ты, я бы тут не стоял, уж поверь. Но ты отдыхай, да». И покинул квартирку. Артур крепко-накрепко запер двери, подошел к окну в жилой комнате. Рама крепкая, захочешь, без труда не откроешь. Отлично, но пару ловушек соорудить не помешает. Надо только найти для них все необходимое. На кухне окошко было куда меньше, Да и в саму кухоньку вместился маленький очаг, крохотный стол и стул. Над столом висел такой же небольшой шкафчик с посудой. Две тарелки, две чашки, кастрюлька, сковорода. Действительно, что-то простое приготовить можно. А в окно пролезть будет очень сложно, слишком маленькое. В ванной же и вовсе окон не имелось. Зато нашелся умывальник, ведро с водой, к счастью для Артура, унитаз и душ подвешены к потолку. Уже можно жить. Петр был прав, отдых ему необходим. Он безумно устал от событий этого дня, Поэтому лёг на кровать прямо сверху покрывала, не став разыскивать постельное бельё, и закрыл глаза. Столько дней пути ради чего? Ради того, чтобы узнать о собственных преступлениях, которых не было? Или прятаться по вот таким квартиркам в надежде, что не успеют разведать, вынюхать? Что делать дальше, Арт не знал. От обилия информации голова гудела. Итак, стоит признать очевидное. Родных и друзей у него не осталось. Даже однокурсники почти все сложили головы на войне. А преподаватели? Аннет, конечно, вряд ли могла знать, кто из них все еще жив, хотя... Арт всерьез задумался о том, чтобы встретиться со своим бывшим куратором по Академии. Тот, конечно, другом ему не был, но всегда оставался хорошим наставником. Однако опасно. Во-первых, Артур не мог сказать, как теперь куратор Бойлс относится к бывшему курсанту. Во-вторых, если кто-то уже вышел на его след, то будут искать повсюду. И скрываться, как бездомная мышь, не выход. Арт прятаться умел, однако за последние шесть лет возненавидел. Ему хотелось... а чего, собственному хотелось? Справедливости? Вряд ли он давно перестал в нее верить. Правды? Да. Разобраться, за что же его приговорили к смерти? А еще? Почему распоряжения выланд поступали и после того, как Артура Донтона объявили государственным преступником? Арт закрыл глаза. Это все потом. Сейчас надо поспать. Ночью он правил повозкой петра весь день бродил по городу, как непрекаянный дух. Спать. Только и сон не шел. Арт то уплывал в полудрему, кто возвращался в реальный мир, где ему больше не было места. Качели вверх-вниз, туда-обратно. А в обрывках сновидений он видел королевский дворец Илланда, короля с тяжелым пронзительным взглядом, королеву, которая всегда была окружена толпами поклонников, наследного принца Теодора, заносчивого, вредного. Арт входил в его свету и мог признать, что порой желание надавать Тео Тумаков становилось непреодолимым. И принцессу Тильду, ставшую супругой короля Ференса. «Ты невыносим, Арт!» — смеялась Тильда там, в его грезах. но все равно мне нравишься». А ведь Тильда и настоящего имени его не знала, и назвать Артом не могла. Для нее он был лишь юношей и свиты брата. По легенде, сыном обедневшего аристократа с самых границ Илэнда. Сам аристократ благополучно успевался, насколько было известно Артуру, и признать либо не признать в нем своего сына, даже если бы оказался в столице, не смог. Однако за бутылку Пойла подписал письма, в которых четко говорилось, что Арт и есть наследник рода. куда подевался настоящий отпрыск его мнимого отца погиб на войне остались документы благодаря которым артур и попал во дворец иланда когда раздался стук в двери Арт вздрогнулв всем телом и резко поднялся с кровати первая мысль опасность он уже потянулся было за ножом когда из-за двери раздался голос петра арт ты спишь нет откликнулся он убирая оружие и приглаживая расттрепавшийся после сна волоса и только потом открыл дверь прости если помешал парень добродушно усмехнулся петрр «Только наш ужин уже готов. Проворонишь, останешься голодным. Идем?» «Да, сейчас». Арт запер дверь и направился за Петером на первый этаж. В трактир вел отдельный длинный коридор, прямой и узкий. Зато стоило приблизиться к общему залу, как в нос ударил запах еды, и рот наполнился слюной. «Кстати, ужины включены в стоимость жилья порадовал его петр когда они вошли в зал. «Хотя бы о пище придется заботиться меньше». «А ты не стесняйся, садись», — и указал на стол у окна. «Я бы предпочел тот, что в глубине комнаты», — возразил Арт. «Дело твое». Старик качнул головой, видимо, снова приходя к каким-то своим выводам. «Эй, Мила, подавай ужин». Милой звали юную подавальщицу, хорошенькую курносую с большими карими глазами и тугими косами, спрятанными под косынкой. Она улыбнулась новому постояльцу, и Арт ответил улыбкой. «Милая девочка, имя ей очень подходит». «Сиротка», — прокомментировал Петер, заметив эту игру взглядов. «Марк приютил, к работе приставил, квартирку выделил». Хорошая девка, не капризуля, не жеманница Арт кивнул, принимая информацию к сведению. Однако, если Мила хотела привлечь его внимание, у нее не было для этого шансов. К счастью или нет, Артур влюбился лишь один раз — в свою невесту Лорис, которая стала супругой другого. А во второй — во второй это было безумие, а не любовь — вспыхнуло из ниоткуда и закончилось ничем, оставив в груди пепел и желание как можно скорее убраться из иланда что Арт и сделал, надеясь, что рядом с Лорис вновь обретет покой. «О чем задумался парень?» петр похлопал его по плечу. «О прошлом», — признался Артур, «о будущем пока думать не приходится». «Эх, молодость!» Старик рассмеялся и посмотрел на собеседника, так будто видит что-то скрытое в его душе. «Не печалься, все еще впереди. А хочешь, поехали со мной в наше село? С младшей внучкой познакомлю. Она у меня девка незамужняя, а?» Арт тоже не сдержал смеха. «Понятно ведь, что петр шутил?» «Пока не до брака, ответил он. «Но если решусь, то непременно приеду». и представил себя в поле с косой. Или, допустим, за грубым столом с кружкой молока. Картина, да. Хотя соблазн бросить все и спрятаться был велик. Никто его не отыщет никогда. «Буду ждать, Артур». «Когда вы уезжаете?» — спросил молодой человек. «Послезавтра», — ответил Петер. «Не хочу задерживаться. Дома ждут». Это так хорошо, когда тебя ждут. Но Арт не произнес пришедшую на ум мысли вслух, лишь покачал головой. И Петер замолчал. Тем более, что вскоре Мила принесла ужин, жареную утку и пшеничную кашу. И сейчас подобная пища казалась лучшим, что вообще можно попробовать на вкус. Арт вцепился зубами в утину ножку и почувствовал себя почти счастливым. От пива отказался, попросил воды. Алкоголь даже легкий затуманивает разум, а ум нужен ему чистым, незамутненным. «Хороший ты парень», — задумчиво сказал Петер. «Ты уверен, что не желаешь уехать, а?» «Уверен», — ответил Донтон. «Мне надо разобраться во многом». «Да уж», — покряхтел старик. «Надеюсь, тебе повезет». «Спасибо, Петер, вы очень мне помогли». «Да хватит выкать, свои ведь люди». Как быстро он стал для Петера своим. Арт улыбнулся. Все-таки приятно было говорить на родном языке, общаться просто, не задумываясь, что можешь выдать в себе лимирейца. Он от этого отвыка теперь будто постигал давно забытую науку заново, и это было непередаваемое ощущение свободы от всего, даже от навиши над главой смерти. «Кстати, пиво у Марка отменное», — похвалил Петер. «Может, передумаешь?» Арт отрицательно покачал головой. «Нет, не время расслабляться. Сегодня можно позволить тебе отдохнуть, а уже завтра, завтра предстоит новый бой, прежде всего с самим собой, потому что отчаяние было как никогда близко. Затем с судьбой и, наконец, с властями. Надо понять, каким образом он предал родину, когда все это время служил только ей». «Не грусти», — сразу заметил старик. «Не стану», — откликнулся Артур и приказал себе забыть о проблемах хотя бы на полчаса, пока насладиться ужином. Затем съел ужин, пожелал петру доброй ночи и вернулся в свою комнату. Прямо за окном висел фонарь. Это хорошо. Даже в темное время суток в его квартирке было светло. Любая фигура, попытавшаяся проникнуть в его жилище, сразу станет заметна. Арт едва успел об этом подумать, когда снаружи у окна промелькнула какая-то тень. Он пригнулся, метнулся к окну, осторожно выглянул, скрываясь в темноте комнаты, и увидел фигуру, закутанную в плащ. Та перебиралась карниза на карниз, как заправский акробат, а потом скользнула в окно соседней квартирки. Кажется, у него интересные соседи. Надо разузнать, кто именно и почему пробирается в трактир подобным образом. Артур постоял у окна еще немного, но больше ничего необычного не заметил. Стены в трактире были толстыми, массивными. Шаги за стеной нельзя было расслышать. Побродив по комнате из угла в угол, Артур принял решение лечь спать. На этот раз он умылся, застелил постель, не зажигая света, разделся и лег. Свежее постельное белье холодило тело. когда он в последний раз спал в кровати, еще до отъезда из лемера а потом все больше на полянах или в заброшенных домах, которых хватало после отгремевшей войны. И сейчас даже обычная кровать, застеленная чистым бельем, вызывала странные чувства, казалось непривычной. Ничего привыкнет, если дадут возможность, если у него получится просто жить.